Глава 1. Что такое обида? Обида эмоциональная реакция человека на событие, которое оценивается как несправедливое или оскорбительное отношение, сопровождаемая переживанием гнева к обидчику и чувством жалости к себе. Обида характерна для большинства людей. Для некоторых это редкое явление, другие более часто используют её для получения каких-либо выгод. Иногда она может стать даже стилем жизни. В основных источниках при эмоции обиды рассматривается как приобретённая реакция. Однако некоторые последние исследования показали, что обида может возникать практически с рождения, так что эмоциональное состояние до конца ещё не изучено. В чувстве обиды всегда есть три обязательных компонента. Первое ощущение несправедливости, вызванное несовпадением ожидания и реальности. Второе скрытый, невысказанный, возможно, неосознаваемый гнев на обидчика. Третье. Чувство жалости к себе, связанное с заниженной самооценкой и слабой защитой границ. Теперь рассмотрим структуру обиды подробнее. Ощущение несправедливости. В обиде ощущение несправедливости переживается как несовпадение ожиданий и реальности. У человека всегда есть ожидания относительно будущего, это заложено самой природой. Осознаёт он это или нет? Но картинка того, как это должно выглядеть, присутствует в голове всегда. Ожидания строятся исходя из желаний и фантазий, более раннего опыта, наблюдения за другими людьми или они могут опираться на общепринятые концепции. Пример. Наблюдая за тем, как солнце садится за безоблачный горизонт, мы ожидаем и рисуем себе картинку завтрашнего солнечного дня. Желая получить пятёрку на экзамене, учим лекции, но всё равно кладём пятачок в обувь. В одних ситуациях мы опираемся на общепринятые приметы, в других строим ожидания, основываясь на своих желаниях и фантазиях. Первое. Ожидаем, что муж, придя с работы, заметит наш вкусный ужин и чистый дом, как в случае с Марией и Анатолием. Второе. Купив новое платье, радостно идём на работу, чтобы показать всем, как в нём восхитительно выглядим, ожидая комплиментов и восторженных взглядов. Кроме того, есть ожидания, основанные на предыдущем опыте или наблюдении за другими людьми. Первое. Увидев, как начальник устроил разнос вашему коллеге за общий проект, ждёте с тревогой следующего дня. Второе. Получив похвалу от родителей за пятёрку, ребёнок ждёт её снова, когда несёт домой дневник с новой пятёркой. Справедливость это иллюзорная попытка проконтролировать мир вокруг. Человеку кажется, что, введя определённые справедливые правила, он сделает мир и отношения вокруг себя более предсказуемыми и управляемыми. Это естественным образом снижает тревогу и беспокойство. Правила могут быть озвучены и приняты, муж и жена, заключая брак, соглашаются поддерживать и любить друг друга в болезни и в здравии, или нет, стараясь жить по справедливости, ожидаем её и от мира. К сожалению, эти правила могут различаться, и люди не всегда их придерживаются. У природы вообще свои законы и правила. Помните, как в примере с нашей парой? Мария очень чётко показала, какое поведение она ждёт от Анатолия взамен её заботы о нём. И каждый раз, когда он вёл себя не так, она воспринимала это как оскорбление. У человека всегда есть собственные ожидания, осознанные или нет. Как о нём должны заботиться или к нему относиться? Если такого не происходит, это воспринимается как несправедливость и вызывает гнев, а иногда и печаль. В обиде иногда может казаться, что партнёр специально нарушает условия обмена заботой, порой негласные и существующие только в голове одного из партнёров, чтобы навредить. Это не всегда так. Иногда партнёр не знает о существующих относительно него ожиданиях или ему сложно выполнять условия в силу своих собственных внутренних конфликтов. Однако иногда может и специально не выполнять их, провоцируя конфликт. Скрытый, невысказанный, возможно, неосознаваемый гнев на обидчика. От несовпадения ожиданий с реальностью возникает совершенно нормальная эмоция злости. Гнев выражен конструктивно, ситуация разрешается. Гнев выражен неконструктивно, конфликт. Гнев подавляется или выражен частично, обида. Обида возникает тогда, когда злость подавляется и уходит внутрь или выражается не в полном объёме. Некрасиво, неприлично, потом будут неприятные последствия. В нашем примере Мария чётко понимала, что обижаться и злиться на Анатолия некрасиво и плохо. Не дура, чтобы обижаться, а взрослая женщина, которая не хочет нарушать свои границы. Вроде она говорила умные и правильные слова, но подтекст читался очень явно. «Я злюсь на тебя, но говорить об этом не могу». Это понимал и сам Анатолий, характеризуя разговоры с женой как разговор с станком. От невыраженной злости и состояния обиды могут возникать различные психосоматические расстройства: повышенное давление, мигрени, кожные заболевания, расстройства ЖКТ и прочее. Об этом мы поговорим чуть позже. Чувство жалости к себе. Жалость к себе это скрытое или неосознанное желание внимания и любви. Поскольку у людей, склонных к обидам, плохо отлажен механизм заботы о себе, и им сложно просить своё окружение об этом, то они часто испытывают острый дефицит в ней. Тут жалость к себе возникает как защитный механизм. Особенно глубокая жалость к себе возникает у тех людей, которые искренне не верят в то, что они достойны или имеют право на эту любовь и заботу. Они ждут её от других как подтверждение о собственной ценности и значимости. Обычно это дети из манипулятивных и эмоционально-дистантных семей. Одна моя клиентка очень сильно сомневалась, что именно я должна контролировать время на нашей сессии. Она начинала нервничать где-то за 10-15 минут до конца нашей встречи. Долгое время она не могла сформулировать, что же с ней происходит. Когда нам удалось найти причины её беспокойства, она была очень удивлена. В ходе нашего анализа мы установили, что где-то с середины сессии ей становилось жалко себя, потому что время заканчивается, а она не успела поделиться всем, что ей хотелось бы рассказать. Она не разрешала себе говорить вслух об этом беспокойстве, потому что считала, что таким образом меня напрягает. По тем же причинам девушка не могла спросить про дополнительное время. Испытывая одновременно жалость к себе и вину, что она меня якобы напрягает своим присутствием. Она начинала демонстративно, но неосознанно показывать мне, что она заботится о тайминге, обо мне и чтит моё время. Она точно не отнимет и лишней минутки. Всё это поведение было бессознательной попыткой получить заботу о себе. Она надеялась, что я замечу её усилия и похвалю. К сожалению, это было проекцией её привычного поведения с окружающими людьми. В родительской семье её потребности и желания обычно критиковались родителями. И она привыкла, что не имеет права на них. Таким образом, когда они возникали, девушка стремилась их спрятать, что провоцировало ещё большую жалость к себе. Такое случается, когда у человека занижена самооценка, или в предыдущем опыте при попытке отстоять свои потребности он получил в ответ агрессию. Тогда жалость становится специфическим инструментом любви к себе. Человек с обидами это как мешок с камнями. Они не дают ему лёгкости, радости, желания жить и получать удовольствие. Упражнение. Первое. Проанализируйте, часто ли вы на конфликтные ситуации реагируете обидой и жалостью к себе. Второе. Когда вы стали прибегать к такому способу разрешения ситуаций? Было ли это эффективно в то время? Третье. А сейчас обида вас спасает или уже нет? Четвёртое. С кем вы чаще всего используете обиду?